Томи Леди Шарлоттина надёжно спрятала Амелию и начал раздумывать, как ему спасти свою возлюбленную. Его первым побуждением было отправиться к миледи Шарлоттине и потребовать возвращения миссис Андервуд, но он понял, что это лишено всякого смысла. Миледи Шарлоттина лишь посмеялась бы над ним. Нет, лучше навестить лорда Джегида и посоветоваться, как вести себя дальше. Джерик задумался, почему хозяин замка Канри не навещал его с той поры, как в доме поселилась миссис Ундервуд. Возможно, лорд Джегет оставался в стороне из-за своей щепетильности. С тяжёлым сердцем Джерик Карнелиан побрёл к строению, где по настоянию миссис Ундервуд держал свой локомотив. Дверь здания открывалась ключом, который всегда хранила миссис Ундервуд, и он не мог найти его. Ему не хотелось распылять здание, ведь она болезненно относилась к соблюдению правил частной собственности своего времени, и ключи и замки были главными атрибутами, несмотря на своё очевидное уродство. К тому же теперь, с исчезновением миссис Андервуд, всё относящееся к ней стало для Джеррика святым. Если он никогда не обретёт её вновь, этот маленький домик будет вечно стоять на этом самом месте. Всё же дверь ему пришлось распилить, но после того, как локомотив был выведен наружу, он скрупулёзно её восстановил. Во время полёта к лорду Джегиду его мучила мысль, что миледи Шарлоттина может не увидеть ничего особенного в том, чтобы уничтожить миссис Амелию Андервуд окончательно и бесповоротно. Вряд ли она зайдёт так далеко, но кто знает? В таком случае миссис Андервуд исчезнет навечно, её нельзя будет воскресить, если каждый атом её тела будет расщеплён и развеян по поверхности земли. Джеррик старался гнать от себя такие мысли, чувствуя, что если он будет так казнить себя то впадёт в транс безысходного отчаяния и где останется навсегда? Локомотив наконец достиг замка лорда Джегеда в форме причудливой птичьей клетки ярко-желтого цвета высотой в скромные семьдесят пять футов и начал делать круги над ним, пока Джерик посылал сообщение своему другу. «Лорд Джегед, вы примете посетителя?» «Это я, Джерик Корнелиан. У меня дело неотложной важности». Ответа не последовало. Локомотив опустился по спирали ниже, Птичья клетка содержала множество различных ящиков, поддерживаемых антигравитационными лучами. Каждый ящик был комнатой, используемой лордом Джегидом. Он мог находиться в любой из них, но какую бы комнату он ни занимал, он должен был услышать голос гостя. Лорд Джегет Стало ясно, что хозяина нет дома. Возникло ощущение заброшенности, словно замком не пользовались несколько месяцев. Может, с лордом Кэнари что-нибудь случилось? Скажем, меледи Шарлотина отомстила ему за участие в краже юшариспа. О, это было бы дикостью. Цэрик развернул локомотив на север, к гробнице Вертера де Гётте, боясь, что его мать, железная орхидея, тоже исчезла. Но гробница Вертера, огромная статуя его самого, спящего мёртвым сном вместе с гигантским ангелом смерти, парящим над ней, и несколько оплакивающих женщин на коленях рядом, всё ещё была занята чёрной парой. Фактически они находились на крыше у ног склонившейся статуи, но сперва Джеррик не заметил их. Любовники почти сливались с чёрным мрамором гробницы. Джерик, печаль моя, голос матери звучал почти живлён. Вертер злобно засверкал глазами и стал грызть ногти на пальцах, пока локомотив причаливал к плоскому парапету, внося слепительный контраст цвета в окружающий ландшафт. Джерик, какая плохая новость привела тебя сюда? Мать вытащила чёрный носовой платок и вытерла чёрные слёзы с чёрных щёк. Новости в самом деле плохие, ответил Джэрик. Он чувствовал себя уязвлённым. То, что происходило в данный момент, казалось ему насмешкой над его истинным горем. Миссис Амелия Ундервуд, похитили? Может быть, уничтожили? И почти определённо причиной этого явилась миледи Шарлотина.